Глава четвертая. Друзья. Во дворе было пусто. Обогнув клумбу с мелкими фиолетовыми цветочками, я отправилась к приземистому трехэтажному зданию. Других здесь и не было. Оно и впрямь оказалось общежитием, о чем сообщала табличка у входа. Войдя, я первым делом увидела огромный кактус, который раскорячился на весь холл. Обойдя его по стеночке, я обнаружила коридор, а рядом лестницу, ведущую наверх. Коридор мне не понравился, аж не по себе стала на него глядячи, поэтому туда я не пошла. На втором этаже было получше, вот только номера 33 там не обнаружилось и вообще не встретилось ни души. И я поднялась выше. 33-я дверь нашла меня сама, распахнувшись прямо в лоб, едва я, в последний пролет, повернула направо. Но я не была бы с собой, если бы не успела отскочить. В следующее мгновение из комнаты выбежала девушка, тоже едва со мной не столкнувшись. Невысокая, крепенькая, темноволосая, выглядела она наредко симпатично. А когда улыбнулась, то ямочки на щеках и вовсе сделали ее красавицей. Привет! воскликнула она. Ты моя соседка? И первой протянула руку. Трина, будем знакомы. Я представилась и пожала протянутую ладонь. Рукопожатие новой знакомой оказалось сильным. Внимательность её тоже впечатлила. Когда я запнулась на ровном месте, едва перешагнув порог, она успела меня поддержать. Затем, когда я выкладывала вещи, меня чуть не придавил шкаф, и снова Трина пришла на помощь. А потом, когда мы решили выпить чаю по случаю знакомства, я едва не опрокинула чайник, и снова соседка успела вовремя. «Ух ты, ничего себе!» Восхищенно воскликнула она. «Мне бы такой дар!» «Издеваешься? Какой дар? Не везение?» «Фейство. Вот у меня его совсем нет. Ни капельки. Не передался. Хотя у меня мама фея. Не знаю, как я буду учиться с такими данными». Она вздохнула. «Меня и приняли-то с трудом. Да и то на факультет защиты». Она вздохнула, а потом неожиданно улыбнулась. Но ведь с другой стороны, приняли же. Я боялась, что вообще не возьмут. А декан факультета защиты в меня поверила. И теперь я тоже смогу стать феей. Пусть и такой странный. Ну да ладно. Диплом потом можно и не показывать. А что не так с факультетом защиты? Осторожно спросила я. Ну, как тебе сказать? Феи, они не защищают. Они несут возмездие во имя справедливости. «А защита это так». Она махнула рукой. «Дань времени и попрание традиций. Так мама считает». «Думаю, она не особо обрадуется, когда узнает, что я учусь на этом факультете. Но лучше так, чем никак». В этот момент дверь с грохотом распахнулась, врезавшись в стену так, что полетела пыль, и в комнату ворвался парень. Высокий, худой и весь какой-то нескладный. Застыл на пороге, меня увидев и тут же взвыл, уронив на ногу стопку книг, которые до этого держал в руках. Вот даже у него есть дар, а у меня нет. Знакомься, Лула, это мой брат Трой. Покинув стул, Трина принялась поднимать книги. Брат взялся помогать. Я тоже хотела поучаствовать, да не успела. Вдвоем они управились быстро. Знакомься, Трой, это Лула, моя соседка. Представила меня Трина. «Очень приятно». Улыбка брата, адресованная мне, оказалась мягкой и рассеянной. «А я тебе, сестренка, учебники принес. Вот, держи». Он протянул собранную стопку, и они снова грохнулись на пол. По той ловкости, с какой моя новая знакомая отскочила, я поняла, что к подобному она привыкла. «Я же говорила. Талант!» Обернувшись, произнесла она. Вот как такое возможно, чтобы дар получил только один из двойняшек? «Ничего себе!» — воскликнула я. «Вы еще и двойняшки!» «Постойте! А разве парни могут быть феями?» Трина и Трой переглянулись. «В уставе Академии ничего об этом не сказано», — произнес Трой. «Я проверял. А если запрета нет, значит, могут». Трина рассмеялась. «Угадай, на какой факультет его приняли!» Я задумалась. «Справедливости!» В один голос воскликнули брат с сестрой, и я увидела, что, несмотря на различия, они действительно похожи. Улыбки и ямочки на щеках у них совершенно одинаковые. «Значит, мы все на разных факультетах», сказала я. «И это замечательно!» Обрадовалась Трина. «Когда начнется работа в группах, собьемся в стаю». «Кстати, скоро ужин. Не пора ли нам в столовую?» «Конечно, пора», — кивнул Трой. «Идем, Лула, покажем тебе, что здесь как». И он первым двинулся на выход. «Подождите», — опомнилась я. «Вы ведь умеете ходить дверями?» «Ну, то есть переходить в другие места?» Я побоялась, что меня не поймут, но зря беспокоилась. «Конечно», — воскликнул Трой. «Легче легкого. А ты разве не умеешь?» «Мне вспомнилось существо с ножом, и я поежилась. У меня почему-то не выходит». «Как же ты сюда пришла?» — удивилась Трина. «Ну как? Через двор и по лестнице?» Брат с сестрой переглянулись. «Надо учить», — кивнул Трой. «А то там этот дурацкий кактус». «Надо». Согласилась Трина и оба посмотрели на меня так решительно, что мне стало немного не по себе.